Глава сороковая. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила я у Сари. Нарита пыталась прикрыть тебя, а потом Барунданди вон как убивался из-за ее гибели. Сари помахала пальцем, не мешая, я думаю. «Мурген, что тебе известно об этой белой вороне?» Чуть поколебавшись, Мурген ответил. «Ничего». Мы слишком хорошо его знали, чтобы не понять. Он сказал правду, лишь умолчал о каких-то своих идеях на этот счет. Сари сказала. «Тогда поделись с нами предположениями Мурген исчез. «Какого черта?» — набросилась я на Одноглазого. «Вы обещали настроить эту штуковину так, чтобы он делал то, что ему говорят?» «Он и делает. Почти всегда. Может, сейчас выполняет какие-то предыдущие инструкции?» Но старому дураку не удалось меня провести. Чувствовалось, что он и сам не знает, куда подевался Мурген. душелов действовала быстро. Она первым делом вызвала слуг, которые присутствовали при ее визите в комнату гнева. Бедная женщина не выдержала столь сильного и продолжительного волнения. Я попыталась воскресить ее, но душа уже не откликается. Должно быть ей хорошо там, куда она попала. Свидетелей убийства не было, и никто не возразил. Лишь далекий насмешник снова захихикал. Я нашла Радишу, она спала. Княжна удалилась в комнату гнева и потребовала, чтобы ее не беспокоили. «Ни сейчас, ни потом. Она и раньше говорила мне о своем желании уединиться». Давайте уважим ее выбор, а то как бы и с нами не случилось чего-нибудь подобного. Она указала на толстуху. Даже те слуги, кто заглядывал в комнату гнева раньше и убеждался, что она пуста, вынуждены были признать, что сейчас там кто-то находится. Очень мало можно было увидеть через едва приотворенную дверь, но все же, расхаживая из угла в угол, этот кто-то сердито бормотал под нос, в точности, как обычно делала Радиша. «Думаю, всем пора спать. Порядок наведем завтра». Душилов прошлась взглядом по лицам, стараясь выявить и запомнить тех, кто мог создать проблемы. Слуги поспешили убраться, испытывая безмерное облегчение от того лишь, что больше не находятся рядом с Душилов. Она села и задумалась. Прочесть ее мысли, конечно, не представлялось возможным, но потом она привычно забормотала на разные голоса. Стало ясно, что она пытается вообразить процесс похищения. Похоже, даже не исключала того, что Радиша сама все устроила. «Очень подозрительная особа наша, протектор». Одного за другим она разыскивала и допрашивала всех, кто имел дело с Минь Собредил, Савой и Шахандине, начиная с Джауля Бурунданди и заканчивая делом Мукарджи, тем самым сборщиком мзды спаденных работников. «Больше не смей этого делать», — приказала протектор Мукарджи. «И другим передай, чтоб не вздумали. Если это повторится, я выверну тебя наизнанку» засунув стеклянный шар и повешу над служебным входом и запущу туда же пару бесенят чтоб пожирали твои потроха добрых полгода пока не сдохнешь все понял дел мукаржи прекрасно понял все кроме одного почему душелов хочет лишить его средств к существованию протектор ненавидела коррупцию через некоторое время выяснилось что во дворец приходили три женщины и позже три женщины покинули его но, вероятно, ушли не в том же составе, в котором вошли, и с тех пор никто с таким же ростом и телосложением, как у Радиши, не покидал дворец. А это означало, что некто, способный дать ответ на кое-какие вопросы, все еще находятся внутри. Злобно усмехнувшись, душлов предположил, что этот некто проскользнул в нежилую часть дворца и отправилась на поиски доказательств в эти запущенные дебри. Гоблин спал на пыльной старой постели. Время от времени его храп сменялся чиханием и сморканием. В ноздри набивалась пыль. Пронзительный крик заставил его так резко подскочить, что он едва не лишился чувств от сильного головокружения. Повернулся и не увидел ничего. Зато услышал негромкий смех и скрипучий голос, в котором было что-то неуловимо знакомое. «Просыпайся! Просыпайся! Она идет!» кто идет кто это говорит ответа не последовало не чувствовал гоблин и сколько нибудь сильного колдовства да загадка однако несложно было догадаться кто это она не так уж много на свете женщин способных посреди ночи устроить на него здесь охоту ну что ж он готов в увесистом свертке две книги из тех которые дрема больше всего хочет заполучить дотащить все три ему не по силам ловушки установлены Остается одно проскользнуть в пустующую часть дворца, где когда-то размещался штаб черного отряда. Есть пути, по которым можно выбраться наружу незамеченным. Гоблин с одноглазом обнаружили их уже давно. Вот только совсем неохота оказаться ночью на улице, на амулет надежды мало. Когда душелов облачалась в черную кожу и шлем, не оставляя ни единого дюйма обнаженной кожи, она почти полностью утрачивала осязание. Где уж тут ощутить тончайшую нить паучьего шелка, натянутую поперек коридора? Прежде чем Гангеша ударился об пол, она применила защиту. Такими рефлексами обладали только необыкновенные создания вроде нее, госпожи и ревуна. Именно эти свойства позволяли всем троим выживать на протяжении нескольких веков. На этот раз нужные чары были наготове, они тотчас окутали ее, поблескивая, как навехонькое столовое серебро. Тень, заключенная в статуэтку-ловушку, не успела опомниться, как была атакована, схвачена, выкручена и скомкана, обернувшись кулящим содрогающимся шариком в руке протектора. Веселый юный голос произнес, «Тебе найдется лучшее применение!» душелов продолжила путь, предвкушая возможность швырнуть тень кое-кому в физиономию. Путь просматривался все хуже, через некоторое время душелов вообще потеряла ориентацию. Несколько несложных экспериментов подтвердили догадку насчет внешнего воздействия. Коридор был заткан колдовскими нитями, причем настолько тонкими, что даже она не обнаружила бы их, если бы продвигалась в спешке. «Ох, умные же черти! И давно это уже здесь?» «Похоже, очень давно. Вы начали еще, когда дружили с властью. И что, все это время прятались тут? Конечно, я не могла найти вас в городе, вы просто не вылезали отсюда» и уже совершенно другим голосом она продолжала нока «Ну ногка ну такой запашок будто за этой дверью кто то прячется и ему очень страшно и он даже не потрудился запереть ее тупицы меня считает что ли мыском сапога душелов толкнула дверь в притолоке сорвался глиняный гангеша душелов хихикнула на этот раз она справилась с тенью еще быстрее и зажав ее во второй ладони вошла в комнату никого тут нет это сразу почувствовалось но возникло ощущение любопытное. Нужно разобраться, решила она. Душилов создала огонек и медленно повернулась, читая историю этой комнаты по еле заметным следам. Много чего происходило здесь, и в том числе события последних лет черного отряда. Комната хранила застарелый запах ужаса, который у Душилов ассоциировался с копченым, давно умершим придворным таглевским колдуном. Все свои открытия она обсуждала сама с собой, как обычно, разными голосами. Такое у нее было развлечение. Жизнь вообще, по мнению Душилов, была развлечением и призанятным. «А это что такое?» Из-за пыльной старой кровати, где кто-то лежал совсем недавно, выглядывало нечто похожее. Не раздумывая, она вытащила предмет, для чего пришлось на мгновение разжать кулак. «Проклятие!» понадобилось несколько минут чтобы восстановить контроль над выскользнувшей из ладони юркой тенью в конце концов душелов зажала обе тени в одном кулаке что им совершенно не понравилось если тени кого и ненавидели кроме живых существ так это друг друга то что душилов обнаружила, о оказалось книгой из которой была вырвана половина страниц других книг душелов в комнате не увидела так вот что с ними стало а я все ломала голову, кому они понадобились. Ну и какая вам польза от этих книг, хотелось бы знать? Уже решив уходить, протектор еще раз взглянула на изувеченный том. Чтобы вырвать столько страниц, нужно время, и немалое. Это означает не один визит во дворец, какой следует вывод, а такой, что Радиша не сама организовала свое исчезновение. Впрочем, сама или не сама, какая разница. Главное, что она исчезла. Сейчас надо заняться крысёнышем, поймать его и отдать на потеху малюткам теням. В отличие от душилов, гоблин в темноте видеть не мог. Но у него было другое преимущество. Он хорошо знал место, по которому шёл. Поэтому без труда держался впереди неё, а потом ускользнул через один из старых потайных выходов. Луна давала мало света, то и дело скрываясь за быстрыми грозовыми тучами. Гоблин положил последнего Гангешу на булыжную мостовую в доступном для взгляда месте и бросился бежать, утешая себя мыслью, что двигаться приходится вниз по склону, а не вверх. Не повезло ему в другом, кругом тьма тьмущая, рыщут тени, а эффективность амулета, которому вот уже пятнадцать лет, вызывает сомнения. Надежда лишь на то, что город огромен, а ночных убийц немного, а вось никто из них не встретится на пути. Он бежал, пыхтя и сопя, и думал лишь о том, как держаться впереди душелов Ему в голову не приходило, что она могла снова подчинить тени, которых он оставил в засаде, и послать их вдогонку. душелов вышла наружу неподалеку от того места, где выскользнул гоблин, и успела заметить пятно, пересекшее открытое пространство, прежде чем исчезнуть в тени строений. Протектор изучила оставленного Гангешу и еще несколько мелких предметов выглядевших так словно их обронили в спешке потом высоко подбросила две тени в воздух и одновременно обрушила каблук на глиняную статуэтку маленькие убийцы бросились по следу беглеца теперь она уже не сомневалась что преследует колдуна по имени гоблин душелов завопила в пятке вспыхнула боль какой ей в жизни испытывать не случалось ведьма рухнула на зем сились подавить крик в горле и успела заметить три ярчайших огненных шара которые рванулись в догонку за ее тенями борясь с чудовищной болью она выхватила кинжал и сковырнула еще один огненный шар со своей ноги тот уже успел прожечь мясо и вгрызться в кость повредив стопу от пятки до голени и защита не спасла я искалечена прорычала душилов он меня заморочил я подумала что это очередная ловушка с тенью внутри Теперь в ее голосах не звучало никакого веселья. «Но подожди, хитрая мелкая сволочь! Ты еще заплатишь за это!» Упал еще один огненный шар и проделал дыру в булыжной мостовой. Пересиливая боль, Душулов попыталась встать на пострадавшую ногу и обнаружила, что не в состоянии идти, хотя не потеряла ни капли крови. Шар прижег рану. «Любимая сестрица, если ты еще жива...» я тебя убью за изобретение этой мерзости». И снова прозвучал смех, эхом отразившись от пропетов дворца. Что-то белое заскользило в ту сторону, куда убежал гоблин. «Но и сейчас найду кого убить», — пробормотала Душелов и поползла ко входу во дворец на четвереньках. Она загнала боль в самый дальний уголок сознания, сосредоточившись на разжигании злости. Да и было от отчего злиться. В этом приключении пострадали ее великолепные кожаные штаны и перчатки.